Глава двадцать шестая. Карающий свет Изульда бежала по улице, пока световые колонны не впускали врагов в город, но надолго они их не задержат. Она уже не считала, сколько драконов кулём упало с небес на землю. Пламя раз за разом расчерчивало горизонт, врезаясь в тьму. И несмотря на ужас происходящего, эти огни заставляли сердце замирать от их красоты. Девушка направлялась к окраине столицы, и им с огнем пришлось разделиться. У него были свои обязанности и подчинённые, за которых дракон нёс ответственность. Но они договорились встретиться у световых колонн, куда должен был прибыть Алояр. Колайар Заливир, практически последний представитель королевского рода, не считая бывшего короля в изгнании, но тот уже стар и вряд ли появятся новые наследники. Что бы ни произошло, нельзя допустить гибель правящей семьи. Пока они существуют, у их народа есть шанс. Агнис и Зольды были друзьями Златана, но служили ему с такой верой и желанием вовсе не по этой причине. Общая мечта объединила этих троих укрепление Залевира. Они намеревались добиться того, чтобы однажды будущее стало более определённым, а мысли о нём больше не внушали страх, и делали всё ради этого, даже отдавали самих себя. Может именно это заставило богиню Хору нам помочь? Хотя какая помощь, если она заключалась в том, чтобы заранее сообщить, кто из нас погибнет? То спасибо обошлись бы. Зло думала Изольда, издалека наблюдая, как ещё одна тёмная точка стремительно несётся к земле. Мы умираем, и это ничего не изменит. Изольда резко остановилась, увидев ребёнка на пороге дома у распахнутой входной двери. В платье с чуть растрёпанными косичками она жалась к косяку, и яркое небо отражалось в её испуганных глазах. Сердце Изольды сжалось. "Где твои родители?" мягко спросила драконица, но девчушка лишь вздрогнула и юркнула в темноту дома. Всех детей вместе с отрядом солдат и смотрящими за несколько часов до начала сражения отправили в подземелье под городом. Почему она до сих пор тут? И почему я сама здесь торчу? Мне надо идти. Нет времени нянчиться с ней. Выругалась про себя девушка. И тут же в торе ее мыслей пространство сотряс взрыв, что волной поснимал крыши нескольких домов. Вдалеке уже на земле горело пламя, и Зульда едва устояла на ногах в панике, осознавая, не успела. В воздухе висела пыль, а в стене из световых колонн появилась брешь, и прямо сейчас через нее в столицу хлынули черной рекой тенейцы. И Зульда мгновенно оценив ситуацию, двинулась к дому девочки. она старалась успокоиться и не выказывать ни чем своего напряжения. все хорошо, малышка, я тебе не навреджу. ребенок недоверчиво и настороженно смотрел на Изольду. у вас в доме есть хорошие места для пряток. дитя помедленно кивнула. заберись туда и не выходи, а я пока отыщу твоих родителей. соврала драконица. И Катя на никого не собиралась. В доме отсутствовал свет, и внутри виднелись раскиданные вещи. То ли произошло что-то ужасное, то ли её семья просто ушла. Сможешь сделать это для меня? Что здесь происходит? Неожиданно от мрака в глубине дома отделилась тень, и вскоре у двери появился молодой парень с нахальным взглядом. чётко очерченным лицом и волосами зачёсанными назад, словно уложенными лосьёном. Его рука с длинными пальцами прирождённого музыканта легла на плечо девочки. Так я зря теряла здесь время. Поджала губы Изольда, но в груди сразу же завозился червячок сомнений. Вам лучше поторопиться, думаю, вашим друзьям необходима помощь, настоятельно сказал незнакомец. Сара, иди. Но я ищу тебя. Девочка кивнула и побежала исчезая в глубине дома. Как вас зовут? спросила Изольда, заметив странный блеск в его глазах. Тьма неуклонно расползалась по городу. Ей необходимо было обратиться и взлететь в небо, но почему-то она медлила, задерживаясь рядом с этим парнем. Слишком подозрительно, слишком. Сент отозвался он и шагнул наружу. Фиолетовая магия заплескалась в его глазах, и Изольда попятилась. Сент. Иноя, может ли быть а сентябрь и ноябрь. Мы вообще-то не сражаемся, но можно сделать исключение. Из ладоней парня повалил фиалкового цвета дым. А в руке возник кинжал, вытащенный из рукава. Драконец взмахнул рукой быстро и резко, отточенным годами движением и враг замер. Вот только дым настойчиво полз в ее сторону, как и тьма, принесенная тенницами. Враги неистово сминали защиту столицы. Место борьбы смещалось, и Зольда уже видела силуэты солдат, что сражались внизу на улице. Боковым зрением девушка заметила, как её пленник шевельнул пальцами, и туманные щупальца с удвоенной силой рванулись к ней. Чёрта с отменее, мысленно прорычала Изольда, едва успев увернуться от атаки. Где-то в недрах переплетения домов и улиц раздался душераздирающий крик. Но едва достигнув ушей драконицы, прервался. И вдруг из переулка появилось оно, существо с телом человека, но посиревшей кожей, что избороздили тёмные линии. Теньейцев неспроста называли так. Они и правда выглядели подобно теням, а на губах этого ещё и темнела кровь чужая. Следом за хозяином, словно из под земли выросло два дымчатых чудовища ростом в несколько метров, с острыми клыками, мощными лапами и отросшими крыльями. Никогда еще теницы не могли дарить своим порождениям возможность летать, но затмение меняло все правила. Из ульда казалось в западне: с одной стороны ядовитый туман, а с другой тенец. Оставалось лишь небо. И оранжевый дракон, воспаривший прямо над их головами. Драконица побежала прочь, услышав звонкий свист кинжала, и лишь благодаря многолетним навыкам увернулась от него. За спинной её раздавались звуки погони. Она выскочила на небольшую площадь с чашей фонтана в центре, собираясь обратиться и взлететь, как неожиданно замерла. Пространство будто вспароло серебряное лезвие, и из разреза шагнула девушка. От её кожи исходило сияние, а глаза словно заволокла вода. "Алёна", прошептала Изольда. Обернувшись на голос, девица склонила голову. Ни единый мускул не дёрнулся на её лице, она лишь вскинула руку. И из ее пальцев вырывался все проникающий белый свет, для которого не существовало никаких преград. Сначала крик, потом глухое падение. Изольда порывисто обернулась на звуки и не поверила своим глазам. Фиолетовый туман рассеивался, и даже зловоние магии пропало. Осталась лишь бледное худое существо на земле, что лежало скрючившись, словно в попытке укрыться. Но шансов у него не оставалось. Этот цвет убивал ему даже изнутри. Совсем скоро тенивец перестал дрожать. Он умер. Заключила драконица, а вновь, посмотрев на Алёну, поняла, что это не она. Избранница короля отвернулась и вдруг поднялась в воздух. по прав законы земного притяжения всё естество изо льды замерло она начинала понимать кто перед ней светящаяся точка поднялась высоко в небо почти затерявшись среди звёзд и вдруг вспыхнула так ярко что ничего кроме белого света в мире не осталось драконица будто ослепла зажмурилась было но это не помогло Сердце гулко стучало в груди, а за спиной раздавался грохот и звонкие звуки падений. Время растянулось, замерло и вновь пошло. Белое сияние потухло, но лишь затем, чтобы уступить место другому огню, ярко-золотому, внезапно озарившему небеса. Небоскол. Это башня Небоскола. прошептала Изольда до конца не веря в сказанное ею же и потёрла глаза, будто пытаясь избавиться от иллюзии. Ей тяжело было поверить в неожиданное спасение, ведь потребовалось всего минута, чтобы перевернуть ход войны. Тело девушки в небе обмякло, и она стала медленно опускаться к земле, теряя последние остатки своего света. но остался на прощание, то ли просто знак, то ли клеймо, посеребрённые кончики волос. Небоскол. Ладонь Злата лежала на постаменте, нагретом до красна, а страницы раскрытого фолианта подрагивали. Некогда прозрачные колонны теперь словно наполнились жидким золотом, что текло вверх, путешествуя где-то в стенах замка, пока не достигла башен, изливавших в мир свой свет. Скоро король послал в последний импульс магической силы в камень, развернулся и стремительно направился к выходу, мельком замечая узоры на стенах: розы, завитки пламени, книги и мечи. Изящные символы были вырезаны прямо в камне. Искусная работа. Он столько раз размышлял об этом моменте и о том, что почувствует, если проникнет за стену и ему откроется небосклон. Представлял свой восторг и упоение, ощущение победы и триумф. Вот только реальность оказалась совсем другой. Вернувшись на поляну за лесом, он надеялся отыскать там Алёну. Но кроме полукровок, распластавшихся на земле, больше никого не было. Златан подошёл к одному из них, коснулся пальцами шеи, проверяя пульс. Сердце билось пусть и медленно, живо. Шумно выдохнув и втянув в воздух дракон попытался ощутить знакомый аромат, но и он пропал. Вновь оглянувшись, мужчина заметил проржавевший меч в траве. Пальцы его сомкнулись на некогда великолепно начищенной стали и подняли реликвию. Сожаление и досада посетили его сердце, но времени предаваться чувствам не было. Правителя ждал его народ. Башни над головой ещё сияли, но кто знает, сколько ещё продержится этот цвет. Нужно скорее отправляться в столицу. Но я не могу оставить их здесь без присмотра, это опасно для всех, подумал Златан, кинув взгляд на поверженных врагов. Богиня пообещала вернуть Алёну, а словам высших существ стоило верить. По крайней мере, ничего другого ему не оставалось. Дракон мог лишь действовать, быть тем королём, на которого могут положиться подданные. Он и так их едва не подвёл, почти умирев, Больше подобного произойти не должно. Ему необходимо вернуться в столицу. Алёна. В горле пересохло, тело ломило. Открыв глаза, я несколько секунд смотрела на своды потолка и не понимала, нигде я нахожусь, ни что произошло. Эрна Позвали меня, и я заметила Снежану, оторвавшую голову от моей постели. Видимо, она спала. Девушка была в невозрачном платье из серой ткани. Волосы были заплетены в тугую косу, под глазами залегли тёмные круги. Тебе идёт простая одежда, прохрипела я, всё ещё пытаясь справиться с пустотой в голове. Драконица ещё миг молча смотрела на меня, а потом сказала: "Тебе тоже И вдруг расплакалась. Я думала, ты мертва. Клояр сказал мне, что вы Комната перед глазами закружилась, когда я резко поднялась из села на постели. Дыхание участило. Пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, чтобы сохранить хотя бы подобие спокойствия. Мы в замке в столице дрогнувшим голосом спросила я у девушки, хотя вид из окна свидетельствующий о начале нового дня уже давал ответ. Просто я совсем не понимала, каким образом здесь оказалось. Да. О нападении. Продолжила допрос, выстраивая цепочку событий, случившихся накануне. Снежана, почувствовав мой решительный настрой, даже плакать перестала, утирая последние слёзы со щёк. Было ночью. Всё завершилось несколько часов назад. Мы победили? Да. Но разве ты не помнишь? Она глянула на меня поражённо. Эрна, это ведь ты всех спасла. И стоило ей произнести эти слова, как воспоминания вернулись, все разом, сметая меня словно снежной лавиной. Схватка у стены, ранение Злата на небосклол, разговор с богиней. И тьма, значит, хора захватила мое тело. Я всех спасла? Не понимающая, прошептала я, не знаю, я что совершила богиня в моем облике, но судя по глазам Снежаны, случилось чудо. Девушка поведала мне все, преукасив историю эпитетами. Похоже, она не видела это собственными глазами, ей рассказали. И я же схватила свои волосы, чтобы были пока единственным доказательством случившегося, и правда обесцветились на кончиках, прямо как у колояра. Я сидела ошарашенная. Комната передо мной больше не кружилась, и все яснее я осознавала, что оставила Златана в небосколе. Что могло произойти за это время? Вдруг его тело не выдержало, и он умер? Вдруг враги нашли способ добраться до него? Но в следующий миг я замерла. По коже прошлись мурашки, а в голове раздался драконий рык. Я вскочила с кровати, даже не ощутив босыми ногами холод каменного пола. Снежана что-то кричала мне вслед, но я уже не слышала. Открыв дверь, я вылетела в коридор, бежала, что есть мочи. Пусть меня зачтут сумасшедшей, но в этот миг для меня существовала лишь одна цель увидеть его. По пути мне попадались врачи. Кто-то даже попытался меня остановить, но я просто скинула чужую руку и вновь помчалась по коридору прямиком в крыло придворных. Там было пустынно, лишь парочка придворных дам степенно вышагивала в шорша платьями. Я пролетела мимо них, безошибочно нашла лестницу на площадку Ветра и только тут остановилась в нерешительности. С другой стороны крыла неожиданно появились Агнис и Зольдей. Они только что вывернули из-за угла, что-то крикнули, но я не обратила внимания. В этот миг окончательно поняв Златтн близко, не знаю каким образом, я просто его чувствовала. Подъём на площадку ветра смазался в памяти. Казалось, я преодолела путь наверх всего за пару секунд. Поднялась, Выбежала на открытый воздух, сразу замечая золотую точку вдали. Дракон. Он стремительно приближался. Тень его крыльев уже накрыла потрёпанный, но не разрушенный город. С самого раннего утра в столице кипела жизнь. Я разглядела, как несколько тел несли куда-то на носилках. Горечь примешалась к облегчению от победы и заставила с ещё большим отчаянием кинуться к золотому дракону. Стоило только ему принять человеческий облик. Алена, мужские руки, сжимавшие талию, рваный поцелуй и вновь крепкие объятия. Ты живой, ты живой! Горячо шептала я, не веря своему счастью и жадно вжимаясь в тело возлюбленного. С трудом найдя в себе силы отстраниться, заглянула ему в лицо, стараясь не смотреть ниже. В последнее время я слишком часто видела золото на нигле же, но похоже драконы привыкли, что порой им приходится оголяться, а как иначе, когда каждый раз при обращении теряешь одежду. Намеловались? Изольда, шагнув к нам, всучила королю комплект одежды, запас которой, видимо, хранился где-то неподалеку от площадки ветра. Одевайся, подданные ждут своего короля. И Алёну тоже. Выразительно посмотрев на меня, она предупредила: "Приготовься, после вчерашнего о тебе пойдут легенды, и люди потребуют объяснения. Надо решить, что им сказать". "Она знает, что сказать", ответил Златан, уже облачившись в хлопковые брюки. "Верно?" Наши взгляды пересеклись. Мы действительно понимали, кому необходимо воздать честь, а не хранить их участие в тайне. богам, хоре, судьбе ейю подаренной. Да. Кивнула я и перекинула на грудь свои волосы с посеребрёнными кончиками. В этой жизни мне оказана честь, и впредь я должна нести её с гордостью, достойно, как подобает избраннице богини и, возможно, будущей королеве.